Глава 19. Кто является внутренним гегемоном исправительного дома? Голодовка Мадо. Отравление Серожа. Старые волки. Выводы. После того, как я переселился в восьмую камеру, убедился, что в исправдоме в среде заключенных тюремные законы создают люмпины. Они еще на воле до того, как попасть в исправительный дом, От пораженных испытанных тюремных героев унаследовали некоторые традиции, и уже здесь, в исправительном доме, старались распространить свое влияние, утвердить в среде заключенных свою духовную идеологическую гегемонию. Как прослойка, как группировка, они были самыми организованными среди заключенных, организованными не сознательно и неформально, а стихийно и естественно. Этому содействовало то, что многие еще на воле знали друг друга, работали вместе и поддерживали связь с общими знакомыми, оставшимися на воле, с такими же люмпенными жиганами, от которых они время от времени получали материальную помощь и никогда не прерывали с ними духовной связи. Когда один из них уходил в город, все поручали ему передать привет тому или другому общему знакомому давали поручения и всегда проявляли живой интерес к товарищам, которые остались на воле. Это была целая каста, целый мир профессионалов-жиганов, который имел как свои кастовые интересы, так и возникшую на этой почве кастовую идеологию. Типичным представителем этой касты, самым ярким выразителем ее интересов, был наш Багдасар. Для таких людей, как Багдасар, исправительный дом был самым обычным местом, Именно он и ему подобные являлись здесь носителями тюремной психологии и апологетами норм нравственности. Потому-то понятно и логически оправдано заявление Багдасара. Разве как заключенные мы равны, чтобы верить и доверять друг другу? Он хотел дать понять нам, что для нас исправительный дом – случайный закоулок, из которого мы выйдем завтра и постараемся больше не возвращаться. Багдасар уяснил это хорошо, поэтому поднял свои кастовые интересы до определенного мировоззрения, до своеобразной жигантской философии. Потому-то вполне понятно, что именно эта каста в открытую противопоставляла себя администрации исправительного дома. Конечно, противопоставление это не носило политического характера. Как не бывает хороших врагов, а есть только враги, чьи злодеяния различаются лишь по степени и качеству, Точно так же в их глазах и прежняя тюремная администрация, и нынешняя советская одинаково были им враждебны. Хотя, тем не менее, они прекрасно понимали, что разница между ними есть и огромная. Но это не меняло сути дела. Враг оставался врагом. Разница была формальная. Как профессионалы, они до тонкости знали все формы борьбы. Голодовка, жалобы в прокуратуру, угрозы и просто запугивание доносчиков и в нужный момент пускали вход все эти средства. Более того, они поддерживали связь с другими исправительными домами, разумеется, с определенными элементами, и нередко были прекрасно осведомлены, что творится там. Многие из них успели побывать и в других исправительных домах, и часто взахлеб рассказывали о героических подвигах того или иного Жигана, известного в Закавказье и даже во всероссийском масштабе. Зачастую то были кровавые и чудовищные легенды, чем-то напоминающие пинкертоновские истории, которые, однако, пленяли их своим романтизмом. Как-то я рассказал Богдасару об одном бандите, русском, на счету у которого было более 20 ограблений и 117 убийств. Я вычитал это из какой-то газеты, где приводился и вынесенный приговор. Глаза Багдасара загорелись неистовым блеском, и он с нескрываемым сожалением воскликнул. И такого парня расстреляли, жаль. Таких смельчаков расстреливают, а трусы живут. Вот оно, самое яркое проявление психологии этих людей. То было в мои первые дни в исправительном доме. Как-то вечером я зашел в коридор корпуса уголовников, и вижу, стоят несколько заключенных, о чем-то таинственно переговариваясь и поглядывая на пол. А один, отделившись от них, уходит, опустив голову и зажав рукой нос. Подошел к ним. Это были знакомые мне ребята. Вало, Хужан Хачо, Мадо, Серош и еще несколько рецидивистов. Глянул на пол капли крови. «Что случилось?» — спросил я Хачо. «Да ничего», — улыбаясь ответил он. «У парня просто кровь пошла из носу». «Я догадался, что они что-то скрывают от меня», — покачал головой и удалился. Было ясно, что они избили того, незнакомого мне заключенного. Тут ко мне подошел Серож и таинственно прошептал на ухо. Этот фрукт шпиком был в тифлийской тюрьме, вот и проучили его. Помню еще несколько подобных случаев. Однажды во время спектакля ко мне подошел Мадо, молодой рецидивист, товарищ Серожа, и сообщил, что начальник поместил Серожа в изолятор. Он попросил меня поговорить с начальником, чтобы Серожа освободили. С такими просьбами часто обращались ко мне, потому что с самого начала меня избрали председателем культкомиссии, и я таким образом мог ходатайствовать перед администрацией по делу того или иного заключенного. Поговорил с начальником, который сидел тут же в зале. Он сказал, что Сережа уже освободили. Его поместили в изолятор из-за того, что какой-то молодой заключенный пожаловался, будто Серож сделал ему непристойное предложение. Не знаю, может, это была клевета. Я сказал Мадо, что начальник уже распорядился освободить Серожа, и он ушел. Но спустя три минуты Мадо, запыхавшись, прибежал и испуганно сообщил. Серож отравился. Как это отравился? Выпил чернила, сам синющий умирает. Побежали вниз. В коридоре мы встретили надзирателей и заключенных, которые вели Серожа в больницу с открытой грудью, весь измазанный в черниле, опухший. Серож тяжко стонал, судорожно сжимал горло руками, словно ему не хватало воздуха. В общем, настоящее представление. Сережа отвели в больницу, дали воды, его вырвало, и он успокоился. — И тебе не стыдно? — рассердился начальник. — Что это за хулиганство? — А что мне делать, товарищ начальник? «Лучше бы ты меня ножом пырнул, выпустил кишки, чем поверил этим сплетням!» «По-моему, так видно, думал и начальник, от Сирожа можно было всего ожидать». Но свидетелей при разговоре не было, поэтому Сирож торжествовал. А однажды в кабинет к начальнику с мрачной улыбкой на лице явился Мадо. «Ну что еще случилось?» — сухо спросил его начальник, сразу поняв, что опять произойдет нечто трагико-комическое. Мадо молча подошел к начальнику и положил на стол какое-то заявление. Начальник прочитал, холодно взглянул на него и спокойно произнес: Хорошо, сегодня же отправлю. Ну что еще? Начальник пристально, укоризненно посмотрел на него. Мадо виновато осклабился. А что делать, товарищ начальник? До канала меня эта болезнь умираю. Думаешь, голодовкой вылечишься? Говорю, может, больницу отправите, апеллацию мне сделают. Какую это апеллацию? Грыжа не дает покоя, умираю. Начальник вдруг расхохотался. Потом, посерьезнев, укоризненно посмотрел на Мадо и бросил. Бери. Стыдно. Порви и выбрось. Мадо с такой же глупой виноватой улыбкой на лице подошел к столу, взял заявление, порвал и вышел. Когда Мадо ушел, начальник сказал мне, что за народ, никак не раскусишь их. Видишь ли, объявляет голодовку из-за того, что, мол, у него грыжа. Позови, мол, прокурора. Коль у тебя грыжа, вот тебе и доктор, вот и больница. У тебя такая же грыжа, как у всякого другого. И самому стало стыдно. Но Мадо, тем не менее, через день объявил голодовку. Пришел прокурор. Пришел, как всегда, по другим делам. Мадо знал, что и без его голодовки прокурор должен был прийти. Но не это его интересовало. Он, как настоящий рецидивист, как жиганский герой, хотел бороться, протестовать. Я присутствовал при его беседе с прокурором. «Какие у вас жалобы?» – холодно спросил прокурор. «Грыжа у меня, товарищ прокурор, не отправляют на апелацию. Врач осматривал. «Да». «И что говорит?» «Говорит, говорит. Товарищ прокурор, умираю, не делают ни апелацию. «Если будет нужно, сделают», – спокойно ответил прокурор. Других жалоб нет? Нет, товарищ прокурор, вы свободны. Этим и закончилась демонстрация Мадо, его героическая борьба против администрации исправительного дома. Чего добился Мадо этим своим протестом, я не уразумел, но сам он был доволен. Ему надо было доказать, что он может объявить голодовку и вызвать прокурора, и он это доказал. Потом я слышал, как Мадо в красочных тонах обрисовывал товарищам свой разговор с прокурором. Это была маленькая легенда. Маленькая легенда маленького рецидивиста. Однажды я видел, до какой болезненной крайности могут дойти эти люди в своем упорстве. Это были старые волки, эти двое заключенных турка, которых прислали к нам из Батума, чтобы сослать в Персию. Их случайно, по подозрению, задержали в Батуме. Нашли при них много денег, документов не было. Сказали, что из Еревана. Этапом отправили в Ереванский исправительный дом, чтобы там выяснить дело, а после выяснения сослать в Персию. Но и в Ереване никто за них не мог поручиться. Дали им определенный срок, после чего по решению аджарского правительства их должны были доставить на персидскую границу и отпустить на свободу. Этим старым волкам, конечно, не хотелось в Персию, Но срок их отправления приближался. Они телеграфировали в Батуми, чтобы им разрешили остаться еще неделю. За этот срок они, мол, представить людей, которые могут поручиться за них. Оставалось всего два дня, но ответа не было. И вот они решили протестовать. Я забыл сказать, что эти заключенные сразу же познакомились у нас с Багдасаром. Один из них был тот самый, что играл с ним Байбурд. Очень быстро сблизились друг с другом эти рыцари уголовного мира. В этот день, часов в 11 утра, в камеру вошел Багдасар. «Турки выпустили все кишки, прокурора требуют, Подите посмотрите», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Какие турки?» «Да те батумцы, в секрете лежат, а кровь так их лещет». Я бросился в изолятор. Здесь собралось несколько заключенных, два надзирателя и больничный врач. Лежали они рядышком на койках, в рубашках и кальсонах, укрытые одеялом. Один поранил себя с правой стороны, другой нанес две раны в бок и в живот. Орудовали они осколком стекла, выбитого из окна. Раны были неглубокие, но ушло довольно много крови, она и сейчас продолжала течь. Оба с ног до головы были вымазаны в крови, это было довольно жалкое зрелище. Врач между тем преспокойно стоял и ничего не предпринимал а кровь все текла и текла. «Почему вы не перевязываете раны?» спросил я удивленно. «Да эти идиоты не разрешают. Говорят, пока прокурор не придет, не дадим». «Тогда надо насильно перевязать их?» «Нельзя», — спокойно ответил врач, словно речь шла о самых обыденных вещах. «По закону не положено. Насильно нельзя». Я не знал, что ответить ему. Обратившись к заключенным по-турецки, я сказал, что если они не согласятся, их перевяжут насильно. «В советских тюрьмах нет насилия», — ответил мне один из них. А кровь продолжала течь, хотя это их совсем не беспокоило. «Как же быть?» — обратился я к врачу. «Так они могут умереть!» «Не беспокойтесь», — улыбаясь, ответил врач. «Раны не опасны. Вы думаете, они это делают впервые? Видать, старые волки. Они знают, как ранить, чтобы не повредить себя. А пока не придет прокурор, ни за что не пустят перевязать себя. Вся комедия только из-за этого». Я смотрел на них, на этих старых прожженных волков, которые спокойно лежали. Врач стоял подле них, кровь вся текла и текла, но они упорно отказывались принять его помощь. Потрясающее впечатление они берегли для прокурора. Одному из них было лет сорок, другой помоложе, лет 30. Оба здоровые мужчины с бритыми головами и лицами с правильными приятными чертами лица. По всему видно, что они люмпины, старые волки, прожившие в городе, и что не впервые попадают в исправительный дом. Они, по-моему, были не из Еревана, а скорее трапезонцами или отжарцами. Об этом говорили их черты, голубые глаза и светлые волосы. Наконец пришел прокурор и сообщил, что послали еще одну телеграмму, но ответа нет. Дал им понять, что это дело не зависит от них, о чем хорошо знали эти ловкие аферисты. Они попросили, чтобы подали еще одну телеграмму, прокурор согласился, и они разрешили перевязать раны. Через два дня они были уже на ногах, эти аферисты, старые волки. Да, именно они были настоящими заключенными. Это они создавали особое арестантское настроение среди заключенных. Это был стержень, за который держались те заключенные, которые не были случайными людьми в исправительном доме. А деревенские бандиты, убийцы и воры, подверженные строгой изоляции, которые, по сути дела, не входили в жиганскую среду, но были внутренне солидарны с ними, разделяли их настоящие интересы и безмолвно подчинялись их нормам нравственности. В эту группу не входили случайные преступники, а также большой процент крестьян и совработников. Что же касается Люмпинов, то они, по моему глубокому убеждению, были неисправимыми элементами, на которые наша воспитательная политика не оказывала никакого воздействия. Скорее всего, они портили, сворачивали с истинного пути и тех заключенных, которые в других условиях были бы вполне исправимыми людьми, тогда как, попадая в их среду, они заражались их жигантским романтизмом и становились закоренелыми преступниками. К примеру, Глдан из нашей камеры, молодой деревенский парень, осужденный за воровство. Вы бы видели, с каким воодушевлением слушал он рассказы об авантюрных приключениях жиганов, каким восторженным блеском светились его большие телячьи глаза, и вам все стало бы ясно. Могу привести другие примеры. Помню одного парня, осужденного за растрату. Это был бывший совработник, комсомолец писал для нашей стеной газеты довольно остроумные куплеты. Но его поместили в камере на верхнем этаже, и там он попал под влияние жиганов. Нам с большим трудом удалось вырвать его из этой среды. Дали ему работу в культоотделе, но, кажется, и это не помогло, и он ушел из исправительного дома, унося в душе эту заразную болезнь, именуемую жиганским романтизмом. По моему глубокому убеждению, единственное средство, которое может спасти заключенных от этой заразы, от этих выродков, изолировать их, чтобы они не имели никаких отношений с заключенными. Я сам был заключенным и видел, как они, так или иначе, распространяли свою духовную гегемонию в среде заключенных. Но это явление, конечно, не носило общего характера, благодаря той здоровой атмосфере, которую распространял культ культотдел. Кроме этого, огромную роль в этом деле играли мастерские и строгие меры, предпринимаемые администрацией для ликвидации всяких группировок. Но надо признаться, что если бы вышеупомянутые меры были хоть немного смягчены, то рецидивисты сразу же завоевали бы власть в исправительном доме и уже в открытую стали бы распространять среди заключенных не только свою духовную, но и физическую гегемонию.